Глава 50. «Мария Ивановна, вставайте уже!» — ворвался в мой сон ласковый голос горничной Оленьки. «Ох!» — вздохнула я несчастно. Мне только начал сниться чудесный солнечный пляж на берегу моря. После всех кошмаров, которые мучили меня всю ночь, а тут это Оля. Проснулась я вся разбитая, совершенно не отдохнувшая и печальная. Сразу же вспомнила вчерашнюю ссору с сестрой. С этой хитрой змеищей, которая вертела Вербером, как ей вздумается, и использовала его в своих темных целях. Вспомнила, как Елена мне в спину угрожающе заявила, мол, я еще пожалею о том, что выгнала ее из батюшкиного дома. «Почти семь доходит, барышня», — опять раздался голос горничной над ухом. Я вспомнила о лавке, где дела шли из рук вон плохо. И рассчитывать на успех после одних объявлений в газетах тоже не стоило. «Нужна была широкая рекламная кампания, чтобы о моем шоколаде наконец узнали в столице, а где взять умелых рекламных агентов в этом времени. Если ездить на балы и рауты и раздавать там визитки, как должна была сделать Елена, на это уйдет не менее месяца, а Рождество уже через две недели. Прошляпим это уникальное время для подарков и все, тогда моя фабрика точно не выйдет из убытков через три месяца». Все эти мысли каруселью закружились в моей голове, и я ощутила себя мелкой и беспомощной перед окружающими неприятностями. Возможно, я устала, ведь последние недели трудилась словно ненормальная, чтобы как можно скорее открыть свой магазин и наладить бесперебойную работу шоколадной фабрики. А предательство сестры подкосило меня окончательно. Не хотелось больше ничего делать, ни организовывать, ни придумывать. Просто зарыться под одеяло и поплакать. «Какая разница, Оля?» Отмахнулась я от горничной, приоткрывая глаза. «И вообще, я хочу еще поспать. Приди позже». «Как же, барышня, вы же сами велели разбудить вас в семь. Вам же в магазин надо было с утра». «Что там делать? Одни убытки и расстройства». Отмахнулась я, поворачиваясь на другой бок и прикрывая воспаленные глаза. «Ступай, придешь позже, я же сказала». «Как прикажете, Мария Ивановна?» Услужливо ответила Оля. Горничная ушла, а я быстро провалилась в глубокий спасительный сон, в котором не было проблем у и сестры. Только пустынный пляж, морской бриз и белопарусный корабль на горизонте. Так было бы хорошо уплыть куда-нибудь далеко и позабыть обо всем. «Ты отчего все еще в постели, душа моя?» — раздался голос Муранова над моим ухом. Я резко распахнула глаза, тут же очнувшись от сонного дурмана. «Уже десять подходит». «Десять?» «Ничего себе, я ведь едва закрыла глаза, а прошло уже три часа». «И именно, ты случаем не заболела, Машенька?» На ласковые слова жениха я вдруг разревелась и рассказала Анатолию все. О ссоре с Еленой и о Вебере, об их кознях и гадких злодействах. Муранов не перебивал меня, слушал внимательно, а после произнес. «Ты знаешь, я даже рад этому». «Рад?» «Да, теперь ты не будешь думать, что этот хлыщ тебя любит. А сестрица твоя, конечно, поступила подло». «Никогда бы не подумал, что она на такие гадости способна. Но теперь ты знаешь правду, это лучше. Пусть уж горькая правда, чем если бы Елена продолжала свои темные делишки за твоей спиной и вредила. Вставай, Маша, я отвезу тебя в магазин и побуду там с тобой пару часов. Помогу тебе, может, придумаю, как завлечь покупателей в твое заведение». «Ты сказала, что все визитки остались?» «Да». «И замечательно, я знаю, куда их пристроить». «Куда? Ты сам будешь раздавать их?» «Не совсем», – задумчиво продолжал Анатолий и вдруг щелкнул пальцами. «Придумал. Послезавтра мы устроим благотворительный прием. Будем собирать деньги для земской больницы с чаепитием и твоим шоколадом. Можно даже устроить небольшой аукцион. Напишу приглашение сегодня же. Думаю, придет много народу. Благотворительные мероприятия сейчас очень в моде у аристократии. На этом приеме раздадим визитки». «И где же мы устроим этот прием?» «Здесь у тебя дома. Я позабочусь, чтобы на нашем приеме было как можно больше знатных господ. Устроим дегустацию твоего шоколада. И прошу тебя, не кисни. Мы все решим. Обещаю тебе». Предложение Анатолия приободрило меня. Я даже воспряла духом. Позвонив в колокольчик, вызвала Оленьку, которая помогла мне побыстрее одеться и причесаться. Попросила принести завтрак в спальню. Не хотела снова видеть коварную сестру. Елена, как я поняла со слов горничной, еще не уехала, а только собирала вещи. Когда мы с Анатолием приехали к кофейне, меня ждал очередной неприятный сюрприз. Около входа в мой магазинчик и кофейню стояли два десятка людей странного вида, похожие на цыган, одетые в темные одежды. Они что-то громко кричали и жестикулировали руками. Один из этого сборища держал деревянную табличку с красной надписью. Их хаотичные шумные действия отпугивали проходящих мимо прохожих, гуляющих по Невскому проспекту, которые старались побыстрее пройти мимо. Не понимая, что происходит и кто эти люди, толпившиеся в десяти метрах от входа в шоколадницу, я быстро спустилась из коляски Анатолия. В этот момент до моего уха отчетливо долетели крики пришлых цыган. «Шоколад, отрава! Он вреден для здоровья! Закрыть шоколадную лавку! Шоколад яд, он убьет вас!» Когда смысл услышанного дошел до меня, я похолодела. Провела глазами по цыганам, которые вели себя так вызывающе и нагло, словно чувствовали свою безнаказанность. Торопливо приблизилась к ним ближе и прочла табличку в руках мужика со смоляными вьющимися волосами и серьгой в ухе. Она гласила «Шоколад – это яд». В этот момент мимо проходили несколько горожан, которые после очередного выкрика грудастой цыганки поспешили побыстрее миновать собравшихся. Чувствуя, что это все чьи-то гнусные козни, я начала закипать. Уже сжала кулак, приготовившись к словесной атаке, чтобы немедленно прогнать этих наглецов от моего заведения. Но меня удержал за руку Анатолий. «Маша, позволь мне, я разберусь».